Глава 9. Одними только глазами, даже не поворачивая головы, Стэн обследовал место, где он очутился, и только потом подошел к ближайшему дереву. Слово «дерево» подходило к тому, возле чего он находился на расстоянии нескольких шагов. Перед ним высилось нечто разлогое с розоватой корой и ветками, растущими горизонтально. Иногда они переплетались, образуя между собой петли. И Стэну пришла в голову вполне своевременная мысль, что там может кто-то прятаться. Но стрелять он не стал. Вместо этого Стэн зашел с другой стороны и посмотрел, что там. Ничего особенного там не оказалось, кроме редкой травы с какими-то желтыми то ли ягодами, то ли семенами на кончиках и зеленых листьев, сделавших попыток оставить его без ботинок. Все еще не решаясь войти в этот довольно диковинный лес, Стэн поднял голову и проследил за толстой веткой, которая местами едва заметно сжималась, создавая впечатление, что если не она сама живая, то внутри у нее обязательно что-то находится. Желтые листья, свисавшие с веток, тоже особого доверия к себе не внушали. И Стэн провел под этим деревом немало времени, прежде чем на что-то решился. Конечно, к чему-либо прикасаться он пока не собирался и, после некоторых колебаний, решил для начала пройтись по краю щель и посмотреть, что там. Шагов через 50 Стэн пришел к выводу, что рано или поздно им с Широй все равно придется в этот лес войти, как бы ему или ей этого не хотелось. В конце концов, деревья, они повсюду деревья. Правда, Стэн не стал развивать эту мысль и осторожно вошел под редкую крону деревьев. От охватившего его напряжения он был похож на сжатую пружину и готов был открыть огонь при любом подозрительном движении или шорохе. Но лес жил своей жизнью и пока что никак не реагировал на его появление. Только ветки деревьев, под которыми он проходил, немного поднялись вверх, а образованные ими петли, наоборот, спустились. Но, возможно, всю эту сцену просто мерещилось. Нервы есть нервы. Так продолжалось до тех пор, пока он чисто случайно и ни о чем не подозревая не наступил на небольшой коврик травы, который несколько выделялся своим более темным светом среди остальных. В тот же миг трава под его ногами ожила, и он сделал попытку сбросить ее с себя и убежать. Стэн с молниеносной реакцией отпрыгнул назад, но споткнулся какую-то корягу, едва не выронил бластер. Секунды через две он лежал на животе и, учащенно дыша, держал на прицеле траву, которая медленно от него ползала. Прорычав что-то сквозь зубы, Стэн вскочил на ноги и всадил в темно-зеленый коврик заряд бластера. Нервы его были на пределе, и накопившимся эмоциям нужен был выход. Охваченный огнем коврик, чего Стэн уж совсем от него не ожидал, подпрыгнул вверх и прицепился чем-то к стволу дерева. Затем быстро свернулся в трубку и попытался потушить огонь. Это ему почти удалось, но Стэн, охваченный непонятной волной раздражения, быстро вскинул руку и выстрелил несколько раз подряд пылающий как факел коврик, свалился на землю, а заодно и срезанная верхушка дерева, сопровождаемая треском и каким-то бульканьем. Из обгорелого среза, шипя и поруя, начала вытекать жидкость, которая быстро образовала несколько светловатых луж. На краю одной из них лежал обуглившийся коврик, который несколько минут назад вполне удачно прикидывался травой. Поверхность его больше не была зеленой и покрылась неглубокими бороздами, которые, словно тонкий слой краски, сами по себе отслаивались и осыпались на землю. Когда же мертвое существо с сухим треском раскололось на части, Стен вздрогнул от неожиданности, и бластер дернулся у него в руке. Срезы от выстрелов тем временем затянулись каким-то клейким на вид веществом, и вытекание жидкости прекратилось как на дереве, так и на срезанной кроне. «Ничего себе!» — удивленно пробормотал Стен, вытирая рукой вспотевшее лицо. Все, что произошло за последние минуты, ему совершенно не понравилось, особенно деревья, которые мало были похожи на те, к которым он привык. И что это за жидкость, которая, словно по трубам, в огромном количестве перегоняется по веткам, неизвестно откуда и куда. Этого Стэн не знал, как и не знал и того, что собой на самом деле представляло существо, прикидывавшееся травой. Но в том, что местные деревья были чересчур живыми и подвижными, он убедился, и других доказательств ему не требовалось. Но что с того? Если он не знал, опасно они для человека или нет. Конечно, можно было в целях эксперимента срезать ветку и дотронуться до нее или засунуть палец в лужу, образованную вытекшей из веток жидкостью. Но Стена почему-то не хотелось сделать ни того, ни другого. Подождав пока, вся жидкость впитается в почву. Стэн осторожно приблизился к мертвому существу и принялся внимательно его разглядывать. Но ничего интересного он так и не увидел. Существо полностью выгорело, и ничего из внутренних или наружных органов не осталось. Тогда Стэн подошел к срезанной кроне дерева и выстрелом из бластера отрезал ветку толщиной с палец. Когда она упала на землю, из обугленного среза сразу начала вытекать светловатая жидкость и тоненькой струйкой истекать в траву. Но минуты через полторы срез начал затягиваться каким-то полупрозрачным веществом, и вскоре на месте среза образовалась темно-зеленая выпуклость. «Интересно», — протянул Стэн и зашел с другой стороны. Там он тоже отрезал ветку и увидел, как вместе с жидкостью показалось нечто красное и продолговатое. Это нечто вцепилось коготком за край среза и, извиваясь в воздухе, попыталось зацепиться задней, а может передней частью за ветку и влезть обратно в капилляр. Решив, что это какой-нибудь симбионт, живущий внутри ветока, питающийся соком, перегоняющимся по многочисленным капиллярам, Стэн поморщился от годливости и излучателем бластера сбил древесного червя на землю. Затем наступил ногой и раздавил. После этого больше делать ему ничего не хотелось, и Стэн решил вернуться к Шире, справедливо полагая, что впечатлений и пищи для размышлений на первый раз вполне достаточно.